27. Вольный город Встреча с монстром научила Алекса осторожности, поэтому через лес они шли не торопясь. Да и куда теперь спешить? Раз друидка сбежала, то надо принять тот факт, что его могут поймать. Что случилось, то случилось. Но вообще-то Даш прав, и задачей номер один стал восьмой уровень. Алекс заглянул в интерфейс. Трансформация. 17,8%. «Почти 18 Как долго он уже находится на седьмом уровне?» «Если я ничего не путаю, то 142 дня», — ответил он сам себе. Выходило, что если и дальше двигаться с подобной скоростью, ему потребуется 650 шидарских дней на достижение цели. И это при том, что за счет ранга-носитель его тело, мозг и энергетическая система трансформируются в 4 раза быстрее, чем у адептов без ранга, и в 2 раза быстрее, чем у коснувшихся. «Долго! Очень долго!» — думал он. Ко всему прочему, шедарский день длиннее земного. А еще нельзя забывать, что самую большую прибавку Алекс получил на пыточном столе. «Значит, в действительности мне потребуется не 650, а примерно девятьсот дней!» — быстро прикинул он. «Да...» Большинство адептов, услышав об огорчениях землянина, пришли бы в ярость. Ведь им требовалось в среднем 12 лет для достижения восьмого уровня. Но за большинством адептов не гонялись элитные силы школы и куча других, желающих срубить легкие деньги. Алекс прекрасно понимал, что жить спокойно ему не дадут. Даже если Морн плюнет на него, то все равно не отменит награду. Просто из гордости. Это бы означало, что глава могущественной организации уступил какому-то задрипанному преступнику. Скорее он еще раз ее поднимет — Тем более для главы школы это и не деньги вовсе. Также Алекс полагал, что элита в конце концов плюнет на поиски и займется своими делами. Делать им нечего, как месяцами бродить по второму слою. А вот их менее опытные, но более бедные и честолюбивые коллеги не оставят попыток отыскать человека, и у кого-то вполне могут найтись подходящие навыки. А то, что информация о его прорыве через портал уже попала на соответствующие доски объявлений, землянин не сомневался. К счастью, способ ускорить развитие он знал. Еще в городе пережог кристаллов показал, что тело отлично трансформируется за счет сильных импульсов энергии. Вот только после бегства Алекс так и не нашел времени досконально выяснить, сколько же этой самой энергии нужно и какой эффект она даст. Неизвестно, что его ожидает впереди поэтому следовало проверить возможность пережога сейчас, пока он в глубоком лесу и поблизости нет врагов. «Даш, что? Как у тебя дела с настройкой на монстров?» «Хорошо бы их увидеть хоть раз», — неуверенно ответил Кондорец. «Но если они такие большие, как ты сказал, то я их почувствую. Я все время слежу за обстановкой». «Отлично. А есть сейчас кто-нибудь поблизости?» «Нет». «На много километров вокруг никого нет». «Точно?» — Алекс с сомнением посмотрел на напарника. Тот в ответ насмешливо поднял бровь, и землянин почувствовал себя немного неловко. Просто после того, как восприятие стало ему не по карману, он был вынужден полагаться в вопросе отслеживания опасностей на Даша, чего делать совершенно не хотел. Но разве это повод огорчаться? Наоборот, надо порадоваться, что рядом есть напарник с нужными умениями. «Кажется, я пытаюсь все контролировать слишком сильно. Надо больше доверять другим. Даш, отличный специалист», — подумал Алекс. «Тогда последи пока за обстановкой, мне нужно полчаса тишины». Он сел на землю, прислонился к дереву и попытался расслабиться. Через некоторое время получилось, однако зависимость от Серокожего была еще одним напоминанием, как сильно ему необходим восьмой уровень, чтобы вернуть часть сил. С увеличенным резервом он сможет чаще сканировать окрестности. Прежде чем начать, Алекс сосредоточился на внутренней сфере, где хранилось много чего, в том числе вся добыча струпов и льдышек. Их хранилища давно были распотрошены. Самое ценное, что там было, — это сами хранилища, несколько комплектов живого оружия и кристаллы. К сожалению, Флоцкие, как и многие другие жители Шидара, предпочитали держать крупные суммы в банках, чтобы не стать жертвой воришек со способностями. Но сейчас Алекса интересовали не деньги. Его внутренний взор упал на кучку кристаллов. На скидку кучка весила почти 60 килограмм. С одной стороны, могло показаться, что это много. Но с другой, стоимость кучки — всего 6 тысяч кредитов. Но все равно это солидный запас на черный день, который тратить просто так не хотелось. «Что-то я слишком много забочусь о припасах», — обрадовал себя Алекс. «Да и не останусь я без энергии» а если останусь, то либо добуду, либо еще куплю». Не дрогнувшей рукой, а точнее вниманием, он отделил 5 кг от кучи, выделил небольшую ячейку во внутренней сфере и отправил кристаллы туда. Предыдущий опыт дал некоторое представление о том, какой объем энергии он может выдержать. Еще в лаборатории Замата Алекс видел, как красноглазый определяет предел сопротивления плоти. Но тогда энергия ходила по контуру, в котором человек был одним из элементов а сейчас ему достаточно создать импульс и позволить телу искупаться в энергии. Но что еще более важно, тело как огонь при этом извлечет необходимые вибрации, те самые, которые укрепляют клетки и позволяют им непрерывно трансформироваться. Фактически землянин напоминал золотодобытчика, что просеивает горы песка в поисках нескольких крупинок золота. Только для него песком была сырая энергия, золотом — вибрации, а ситом — тело как огонь. Единственное отличие — все надо было сделать быстро, так как запасать вибрации Алекс не умел. «Пора», — подумал он, сосредоточился на кучке и усилием воли расщепил их. Волна прокатилась по телу, искупала клетки в сырой энергии, но большая ее часть выплеснулась наружу. Ему показалось, что лес вокруг гудит, хотя стояла полная тишина. Ни один листочек не шелохнулся. Однако действие не осталось незамеченным, и Даш недоуменно посмотрел на спутника. «Что это только что было?» — спросил он. «Тренировка», — с усилием вымолвил землянин. «Не обращая внимания!» «Вообще-то я резонировал с лесом, а твоя тренировка сбила мне настройку. Представь, что ты пытаешься разглядеть далекое дерево в темном лесу, а тебе неожиданно в глаза посветили прожектором», — Хмыкнул Даш. «Ты знаешь, что такое прожектор?» «Знаю, но как-то не подумал о таком эффекте». Алекс развел руками, чувствуя укор совести, хотя мог бы сообразить. «Ничего, просто в следующий раз скажи заранее», — отмахнулся серокожий. «Тогда, говорю сейчас, не включай свое зрение или что ты там делаешь». «Понял», — кивнул Даш. Видя, что клетки уже начинают успокаиваться, но их еще заполняют укрепляющие вибрации, Алекс решил воспользоваться моментом. Второй пережог прошел так же, как и первый, но чувствовалось, что тело впитало чуть меньше энергии. С перерывом в минуту землянин сжег 11 порций и остановился. Во-первых, от прежнего избытка у него осталось всего несколько килограмм кристаллов. А во-вторых, последний пережог дал очень небольшую прибавку. Около десяти минут Алекс сидел неподвижно, чувствуя, как успокаивается тело. А огненная энергия залечивает внутренние повреждения. Результаты пока не оценивал. Ждал. Напарник стоял рядом и смотрел в небо. Неожиданно он дернулся, и человек автоматически взглянул в том же направлении и тут же очнулся. Над лесом мелькнула огромная тень. Дальше действовал на инстинктах, вскочил, вытянул домен и перебросил себя и Дашу на десяток метров, потом еще и еще, пока не замер. Над местом, где они только что находились, возникла огромная голова с горящими глазами. Она с интересом принюхалась, посмотрела по сторонам, но, не найдя ничего интересного, исчезла. Алекс задрал голову и увидел темное чешуючатое тело с когтистыми лапами, парящее над лесом. Оно было настолько большим, что заслоняло все небо. Монстр некоторое время покружил, а потом резко исчез. Он так быстро ускорился, что от порыва деревья закачались. Хотя домен прекрасно блокировал звуки, напарники притихли. «Какой же он здоровый!» — прошептал Даш спустя минуту. В его голосе слышалось неподдельное уважение. «Это твой друг, который помог с охотниками?» «Нет, тот был посветлее и поменьше». Раз пять так поменьше. Страшно подумать, на что это зверюга способна. Неужели кто-то в здравом рассудке на них охотится?» Алекс на секунду задумался. «Мне кажется, что это я его привлек. Такое может быть?» «Сильные монстры могут чувствовать энергию», — согласился кондорец и с улыбкой добавил. «Зато теперь ты знаешь, как вызвать воздушную поддержку». Нет уж! Я видел, тварь, поменьше в деле!» «Этой зверюге хватает сил, чтобы заполнить тут все зеленым туманом, который не оставит от нас даже клочка одежды. Не стоит просить дьявола сражаться за тебя. И бьюсь об заклад, что как только поддержка нам действительно понадобится, ни одного монстра не окажется рядом. Я думаю, что их тут немного, иначе они бы всех шахтеров сожрали». «Ты прав, не стоит так рисковать. Идем дальше». «Давай сначала подождем, когда твои способности вернутся, а эта зверюга улетит подальше». Помня маршрут бегства, Алекс вел спутника по направлению к порталу, но параллельной дорогой. Одновременно с этим разбирался с результатами тренировки. Интерфейс порадовал сообщением. «Трансформация. 18,7%.» Землянин подсчитал, что если он сможет двигаться с подобной скоростью, то доберется до восьмого уровня за 90 дней. То есть примерно в 10 раз быстрее расчетного срока. «Казалось бы, это отличное решение». «Уйди в лес, засядь там и тренируйся три месяца». Вот только сегодня он пережег 55 килограмм кристаллов. Пусть последняя порция ничего не дала, но и 50 килограмм выше крыши. А сколько ему потребуется, чтобы добраться до конца маршрута? «Почти 5 тонн». Услужливо выдало сознание. Подсчеты оптимизма не внушали. 5 тонн — это, между прочим, 500 тысяч кредитов». А у Алекса и одной десятой этой суммы нет. Более того, другим адептам этих денег хватило бы, чтобы пройти самый долгий и изматывающий уровень — девятый. А не как он — седьмой. «Таких денег у меня нет. Что еще я могу сделать?» — прикинул землянин. «Разве что добыть кристаллы из земли». Однако перспектива накопать огромную гору ресурсов самостоятельно выглядела, мягко говоря, сомнительной. Удачливый шахтер за полгода добывает до 150 килограмм кристаллов». Алекс вздохнул. «Да, он может ускориться в 10 раз. Но какой ценой?» «Ладно, нечего забивать себе голову лишними мыслями. Я даже точно не знаю, как эти кристаллы добываются. Подумаю об этом, когда разыщу Фиска». Решил он, пробираясь по лесу. «День за днем. Утники шли все дальше и дальше». Помня об уговоре с серокожим, Алекс сделал периодические остановки, во время которых тот сидел с закрытыми глазами и пытался срезонировать с сильной аномалией. Но сколько ни пытался, ничего у него не выходило. В результате лицо кондорца с каждым днем становилось все задумчивее. На пятый день землянин не выдержал. Снова ничего. «Ничего», — подтвердил Даш. «А может, и нет вообще никакой аномалии? Может, ты все это придумал?» «Она должна быть...» «Я очень чувствителен к энергии мира, поэтому вижу, что с ним что-то не в порядке. Например, когда закрываю глаза, мне кажется, что я иду по ледяной пустыне, а когда открываю, вижу зеленые деревья. Но мне все равно холодно, и я не могу согреться». «Серьезно?» — удивился землянин. «Да, у меня все органы чувств связаны с энергией, и я ее даже на вкус могу ощущать, поэтому мне холодно». Этот холод, конечно, не настоящий, но от этого только хуже, поскольку от него нельзя скрыться. Приходится терпеть. С этим миром точно что-то случилось. Не представляю, как школа ледяных игл провернула подобный трюк. Однако я пришел к выводу, что, возможно, аномалия не на втором слое, а выше. Выше? Тут уже Алекс задумался. Что он вообще знает об устройстве другой страны и системе слоев? А знал он крайне мало только общую схему, что существует материальный мир и его отражение, которое называется другой страной, изнанкой и еще тысячи других имен. Правда, некоторые справедливо замечали, что другая страна — это отражение не материального мира, а цивилизации, потому что другая страна появляется лишь в момент зарождения разума. У изначально мертвых планет никакой изнанки нет. Еще Марах ему рассказывал, что постепенно другая страна усложняется и к моменту слияния обзаводится несколькими слоями, каждый из которых более защищенный, чем предыдущий. На Земле был открыт лишь первый слой. Именно туда попадали старатели, подписав контракт на добычу пыльцы. И даже узнав про второй, люди не торопились исследовать его тайны. Слишком опасно там было. Уже на Шидаре Алекс узнал почему. Где-то на последнем слое хранилось то, что аккумулировало ментальную энергию миллиардов жителей планеты, то, что ускоряло развитие цивилизации, то, что делало разумных разумными. Это что-то было и следствием, и причиной существования цивилизации. Поэтому монстры, жуткие образы и фантазии, рожденные из первобытных страхов, защищали это место. Уже на втором слое даже местные адепты очень сильно подавлялись а пришлых мир вообще пытался уничтожить мгновенно. Но все это касалось нормальных планет, а не Шидара. Школа ледяных игл каким-то образом изменила этот закон, и вот сейчас они, два жителя с других планет, спокойно гуляют здесь. Еще Алекс знал, что по размерам второй слой гораздо меньше первого, а по площади примерно соответствовал континенту Евразия на его родной планете. Хотя это были теоретические знания, если так можно выразиться о болтовне торговцев с базара. В любом случае, второй слой никто толком не исследовал. Шахтеры попадали сюда через портал и держались к нему поближе. Выжившие шадарцы прятались в каком-то медвежьем углу, а большая часть территории принадлежала монстрам. Монстры являлись королями второго слоя. Шахтеров спасало только то, что летающих тварей было немного. Плюс они недолюбливали места, где зарождались кристаллы, и по собственной воле редко их посещали. «Получается, что ты зря сюда пришел?» «Возможно, я переоценил себя, а точнее, недооценил школу, но совершенно точно, что пришел не зря. Даже то, что я уже почувствовал и понял, стоит огромных денег, хотя их не хватит для моих целей. Возможно, мне придется провести здесь куда больше времени, чем я рассчитывал». «Ясно, но раз твоей аномалии здесь нет, то, может, тебе стоит перебраться на третий слой?» — простодушно спросил Алекс. Вопрос развеселил кондорца. «А, ну ты даешь. Пусть школа ледяных игл изменила этот мир, но он не настолько ослаб, чтобы мы могли так легко гулять по третьему слою. Не уверен, что мы там хоть шаг спокойно сделать сможем». «Ладно, ладно. А сколько здесь вообще слоев? «Точное количество зависит от цивилизации, которая питает другую сторону, но обычно слоев пять». «Понятно», — протянул землянин. но все всё-таки интересно, что именно льдышки сделали с этим миром». «Вот и мне это интересно, и ты даже не представляешь, как...» — с энтузиазмом отозвался кондорец. «Почему тебе это так интересно?» «Это моя страсть. Я исследую миры. Мои способности для этого прекрасно подходят». Я могу почувствовать глобальные изменения, которые произошли с Шедаром. И чем дольше я здесь нахожусь, тем больше мне кажется, что школа не только сделала сильнее своих членов, но и замедлила падение мира после провала слияния. «Как это?» — заинтересовался Алекс. «Вот смотри, когда слияние срывается, мир начинает деградировать. Его жители, которые не успели добраться до стадии синтез, теряют разум» и другая сторона получает все меньше и меньше энергии, и, соответственно, все меньше отдает ее Вселенной. Через какое-то время черт понимает это и уходит, а мир остается один на один со своей судьбой. Никто больше не может туда попасть или выйти. Распад ускоряется. И на какой стадии мы сейчас находимся? По моим ощущениям и количеству энергии на втором слое, другая сторона, Шадара, уже должна была схлопнуться а червь исчезнуть. Однако этого не произошло. Очень странно». Алекс примерно понимал, о чем говорит кондорец. «После провала слияния другая сторона должна была закапсулироваться, связь с материальным миром пропасть, а вся энергия, накопленная предыдущей цивилизацией, пойти на ускорение развития новой. Так Вселенная поддерживала и развивала разумную жизнь. Один вид исчез, ничего страшного». На его месте тут же возникнет другой, и его путь от животной формы до полноценной цивилизации займет уже не миллионы, а десятки, а то и тысячи лет. Новый вид будет двигаться по проторенной дорожке, вот только предыдущий расе до этого уже не будет никакого дела. Все ее жители к этому времени умрут, и память о них сотрется. «Алекс иногда гадал, не может ли быть так, что человечество — это не первый вид, а последствия неудачного слияния и гибель предыдущей цивилизации?» «Ну хорошо, мир не распадается. Что это значит?» — спросил он Даша. «Это значит, что школа заморозила... М -м -м, хорошее слово для льдышек. В общем, они как-то остановили распад на финальной черте. По этой же причине червь не уходит. Ты понимаешь, к чему я веду?» Нет признался Алекс. «Такая информация стоит еще дороже. Тут речь не про усиление отдельной школы, а про сохранение целого мира». «Но ведь для этого нужно целый мир уничтожить. Вон как школа борется с местными», — возразил Алекс. «Да нет же», — отмахнулся кондорец. «Миров, проваливших слияние, полным-полно. Если есть способ остановить или хотя бы замедлить процесс, то никто из них не будет против». Даже странно, что школа не договорилась с шидарцами. Местные больше других выигрывали бы от этого, но вместо благодарности нападают на мирных жителей. Полагаю, что мы не все знаем о их мотивах. Хотя ты прав, что это выглядит странно. Согласен, поэтому я очень хочу докопаться до истины. Даш буквально припрыгивал от энтузиазма. Алекс никогда не видел его таким возбужденным. Даже когда рядом с ним парил огромный монстр, серокожий не проявил и десятой доли тех эмоций, что были написаны на его лице сейчас. Через два дня они добрались до вольного города. «Добрались!» — торжественно объявил Даш. «Добрались!» — согласился Алекс. Вольным городом называлось поселение, где шахтеры установили свое правление. Точнее, льдышки просто не вмешивались в их дела и благосклонно разрешили творить все, что душа захочет, лишь бы это способствовало добыче кристаллов. Так как любому сообществу разумных нужна организация, городом правили четыре самых больших гильдии. Льдышки это одобрили. Им даже удобнее было контролировать четыре группы игроков, чем позволить процветать бандитизму, что непременно бы привело к падению добычи. Обычно здесь жило от 2 до четырех тысяч адептов. Не все были шахтерами, встречались и торговцы, и скупщики кристаллов, и прочий народ, который пытался заработать на работягах. Город основали на одном из немногочисленных плато, где по какой-то причине не росли деревья. Плато было довольно высоким, около 300 метров над землей, и очень просторным, несколько десятков километров в диаметре. На фоне леса серая каменная громадина смотрелась и народной деталью островом посреди бескрайнего океана деревьев, которые как прибой бились о его подножья. Плато напоминало бывшую гору, как будто ее срезали одним движением и выбросили сверху. Алекс даже огляделся, пытаясь обнаружить эту самую верхушку, но вокруг виднелись только деревья. По рассказам, потоки энергии поднимались вдоль стен и кружились прямо над зданиями вольного города. Из-за этого там нельзя было строить высоких домов, но зато и летающим тварям почти не оставалось места, чтобы лавировать над адептами и сверху поплевывать на них. Кроме того, город был хорошо защищен и укреплен, и имел сильную армию, которая, в отличие от бесполезных льдышек, действительно участвовала в отражении атак. На вершину вели многочисленные лестницы и узкие тропы, а что там сверху, землянин знал лишь от других. Например, что на входе надо показать жетон, Но насколько это необходимо? Можно ли обойти правила? Можно ли договориться? Понятное дело, что спрашивать знакомых шахтеров, как проникнуть в город тайком, он не стал, а решил разобраться с этим вопросом на месте. И вот он на месте. Алекс долго смотрел, как многочисленные фигурки ловко карабкаются по, казалось бы, отвесным ступеням. Впрочем, для любого адепта это плевое дело. Его больше интересовало, что там наверху. За себя он не переживал, но вот на Кондорце наверняка дали ориентировку, и вот так просто ему светиться нельзя. А еще где-то рядом бродит одна вредная друидка. Алекс предпочел бы вовсе не подниматься в город, но надо. Там его ждет Фиск, который должен был обучиться профессии шахтера, выяснить, где лучше заниматься сбором кристаллов и вообще не бросать же здоровяка. «Идем!» — бросил он спутнику и направился вперед.